Как-то, когда девочки сидели около дома на скамейке, Маруся подозвала к забору Лару. Ася тоже поднялась вслед за сестрой. Нет-нет, я только с Ларочкой хотела поговорить. Сёстры переглянулись. Ася закатила глаза, но потом, взяв себя в руки, снова села. Она видела, как Маруся, прижавшись к штакетнику, что-то шептала Ларе, а та, опустив плечи, неуверенно кивала. Она торопливо отошла, как только Маруся закончила свой монолог, хотя со стороны казалось, что той хочется ещё что-то добавить. На вопросительный взгляд сестры Лара ничего не ответила и сразу ушла в дом. Ася отправилась за ней следом. Ну, рассказывай, что она хотела? Сказала никому не говорить. Ну, конечно, и ты её будешь слушать. Лар, говори, в чём дело? Немного поколебавшись, Лара рассказала, что Маруся попросила её завтра прийти к ней домой. Сказала, что явиться надо до захода солнца и никому нельзя говорить об этой встрече, особенно бабушке. Может, она решила во всём сознаться? Как думаешь, спросила Лара с Надеждой. Сознаться до захода солнца? Что-то здесь нечисто. Но если ты не пойдёшь, мы, во-первых, ничего не узнаем, а во-вторых, она может разозлиться и что-нибудь плохое затеять. Ой, Аська, что же мне делать? Как что? Иди. Только ты ни к чему не прикасайся, ничего не ешь, держись подальше. Старайся, чтобы она до тебя не дотронулась. Вот и всё. Всё? Нара уже почти плакала. Надо сказать бабушке. Не надо. Зачем бабушку нервировать раньше времени? Не волнуйся, я тебя у двери по караулу. Если что, кричи.